«Две смерти в доме, третья не избежать» — поговорка. Во время уикендов в Акре я проводила много времени с Линой Товарес. Мы вместе бывали на домашних вечеринках, и творившееся на них безумие отвлекало меня от одиночества долгих вечеров в Венебе. Лина коллекционировала мужчин не из легкомыслия, но чтобы забыть мучительные воспоминания о прошлом. Отцом двух детей Лины был Сантьяго Карвалио, португальский плантатор, у которого она работала 15 долгих лет. Сантьяго не брал ее силой, не насиловал. Лина любила его. Я была потрясена, услышав от нее слово «люблю». В те времена смешанная пара считалась извращением. Лина расхохоталась, услышав мое рассуждение. «Если любишь человека...» «Не замечаешь цвета его кожи», — повторяла она, — «ты его просто любишь». Сантьяго убили соотечественники у нее на глазах. Их бесила слишком тесная связь белого человека с африканцами. Она сумела скрыться, спасла детей и вступила в ряды африканской партии независимости Гвинеи и кабо верде Ее научили читать и писать, потом она стала патронажной сестрой. А в Гане оказалось, чтобы не попасть вместе с соратниками в руки португальских полицейских. Хуже всего было то, что Лина собиралась найти второго мужа среди мужчин с белой кожей. «Африканцы слова доброго не стоят», — утверждала она. «Только и умеют, что обманывать, бить жен и пускать на ветер семейные деньги». Мечта Лины вполне могла осуществиться. В Гане было полно белых англичан, американцев и европейцев из разных стран, уставших, как рожает джин, от политики своих правительств. Всем им хотелось глотнуть другого воздуха, узнать иные отношения, и они иногда женились на африканках. Самой шумной стала история ирландца Конора Круза Убрайена, вице-ректора университета в Легоне, который после бурного развода женился на одной конголесской поэтессе. Как-то вечером в конце марта Лина привела меня к Алику и Ирине Боаду, только что окрестившим свою последнюю дочку. Это была очень модная и продвинутая пара метисов. Он работал архитектором, она раньше была моделью, снимавшейся для обложки журнала «Космополитен». На их роскошной вилле было полно гостей, столы в саду ломились от угощений, Их брали с бою. Едва я нашла место, где присесть, как мне поклонился незнакомый мужчина и сказал с ярко выраженным английским акцентом, показавшимся мне аффектированным в исполнении африканца, «Вы позволите пригласить вас на танец?» С этой банальнейшей фразы началась история моей третьей страсти, которой суждено было стать такой же мучительной, как две предыдущие, но по другим причинам. Его звали к вам Айдо. Он был адвокатом, изучал право в Линкольн-колледже Оксфордского университета. После нескольких лет практики в Лондоне, на Чансери-Лейн, он вернулся в Акру и поселился у кузена Алекса Боаду. Физически он принадлежал к тому самому типу мужчин, который мне нравился. Невысокий с очень темной кожей, волосатой, со сверкающими глазами. К вам любил темные торгалевые итальянские костюмы и носил их с некоторой долей фотовства, помня, что в гане встречают по одежке. Мужчины обычно ходили в так называемых политических костюмах, туниках с четырьмя карманами, а на церемонии надевали кенты, африканские мужские рубашки. Я уже говорила, что не умею танцевать, и поэтому отклонила приглашение, но он взял меня за руку и увлек в гущу танцующих. Я старалась, как могла, а когда мука, наконец, закончилась, мы нашли два свободных стула на веранде и взялись присказывать друг другу наши жизни. Он ужаснулся, узнав, что я преподаю в Венебе. «Вы в подобном месте?» — воскликнул он. «Я замужем, но мы не живем вместе. Он в Гвинее, и у меня четверо детей». «Сколько?» — недоверчиво переспросил он, выдержав паузу. «Четверо», — повторила я. Он улыбнулся, абсолютно по помальчишечье, совершенно очаровав меня. «У всех свои недостатки», — как говорил Билли Уайлдер. Он был феодалом, таким же, как Луи Беханзин — по определению Сейни. Наследник семьи, правящей небольшим королевством, от Аджумака, находящимся западнее Акры, он ненавидел Квамен Круму и всю клику Народной партии Конвента, которые, следуя примеру Секутуре и Демократической партии Гвинеи, стремились уничтожить традиционный вождизм в попытке модернизировать страну. «Я отвезу вас в джумако пообещал он. И вы увидите, как нас почитают. Моему отцу 87 лет, и по обычаю уже начались похоронные церемонии. Я не сяду на трон. Работа отнимает слишком много времени. Поэтому мой брат Коджа будет объявлен следующим правителем». Подобные обещания добавляли моменту волшебства. К полуночи мы поднялись в комнату одного из сыновей Алекса, украшенную портретами Кваман Крумы. Куда же без них? И фотографиями участников группы «Битлз», недавно открытой миром и мгновенно прославившейся. Я таяла от счастья. Тело и сердце заговорили на одном языке. Я возвращалась в Венебу, ведя машину на разумной скорости, вспоминала пережитые минуты и думала о будущем. «Нужно избавиться от Кодва Адиссона. Я не стану больше спать с ним». Добравшись до дома, я написала ему короткое письмо, между нами все кончено, и послала Адизу отнести его. Откуда такая спешка? К чему эта резкость? От чего я освобождалась? День прошел спокойно. Мой класс, как обычно, был заполнен всего на четверть, но меня это не расстроило. Днем я выпила кофе у Теода. Около шести вечера у двери остановился черный Мерседес. Из него вышел Кодва с собственной персоной, в окружении телохранителей, которые тут же заняли позицию на моей маленькой галерее, а он тяжелой походкой вошел в бунгало. «Хочу, чтобы вы повторили. Спокойно произнес он все то, что написали мне. Хочу услышать, какими доводами вы руководствовались». Я подчинилась и заговорила дрожащим голосом на его лице появилось растерянное выражение, что меня очень удивило. «Чем я провинился? У вас появился другой мужчина?» Я могла бы воскликнуть «нет!» Ложь никогда меня не пугала, но ответила утвердительно. Он молча обхватил голову руками и замер на бесконечно долгое мгновение. А я впервые спросила себя, что этот внезапно постаревший мужчина испытывает ко мне На самом деле. Потом он встал и вернулся к своей машине. Я пребывала в недоумении. Понимала, что сделала ему больно, но в конце концов убедила себя, что оскорблена была гордость Адисона. Такой важный человек, сатрапезник президента, не мог стерпеть предательство какой-то там фитюльки. Всю ночь я убеждала себя, что ни в чем не виновата. На следующий день, когда дети ушли в школу, в дверь постучали. Один из охранников отдал мне честь и протянул тонкий конверт. Внутри лежала записка с подписью «Кодва Адисон, директор». Из нее я узнала, что мои обязанности в идеологическом институте Венебы считаются прерванными, и мне следует немедленно освободить бунгала, а ключ сдать в службу размещения. Нечто подобное со мной уже было. В доме правительства отреагировали, как и в прошлый раз, когда Хелман отозвал свое революционное поручительство. Адиза расплакалась, услышав о случившемся. Я же начала собирать чемоданы и осталась совершенно невозмутимой. Дети вернулись, мы наскоро перекусили, уселись в триумф и поехали в Акру. Они забросали меня вопросами. «Почему мы уезжаем?» «Куда мы едем? Что будут делать их друзья Теоды, найдя дверь запертой? Мы больше не вернемся в Венебу». Роже и Джин не слишком удивились, увидев нас, но все-таки спросили, что стряслось. Я не решилась сказать правду и придумала нелепую историю, в которую они, конечно же, не поверили. Позже я во всем призналась, и Роже угрюмо буркнул. «Я всегда знал» что для вас это плохо кончится. Честно говоря, я тоже не слишком удивилась, потому что знала, ведь небо — не мое место. По этой причине я не захотела, чтобы Кваме Айдо стал моим адвокатом и попытался отстоять мои права. Каприз одного принца поместил меня в институт, каприз другого выгнал вон. Кваме не успокаивался. Гана джунгли, ни правил, ни законов, Мне стыдно быть гражданином этой страны.